Слова 14, Протянувшиеся от моих рук молнии перепрыгивали от лужи к луже, пока не достигли построившихся у крепостной стены воинов врага. Эва, уже наблюдавшая за подобным, вовремя дернула Макграга в сторону. Несколько магов крови тоже сообразили, что происходит, а вот среагировать не успели. Правда, эффект был куда более скромным, чем я рассчитывал. Сосульки, поднявшиеся конусами из луж крови и выкачившие из них всю доступную эссенцию, разбивались остальную броню рыцарей. Но чистокол в полном соответствии со своим названием напоминал скорее щетку, где тонкие и короткие иглы перемешались с копьями. Многие, хоть и не все, нашли щели в доспехах, сочленения и просто открытые участки на телах врагов. И новая кровь хлынула на землю. Вот только сил применить заклятие еще раз у меня не было. Едва стоя на ногах, я прикидывал, сколько времени уйдет на восстановление выносливости». И смогу ли я в ближайшее время нормально не то что вступить в бой, а просто ходить? Лучники врага, ошеломленные произошедшим, уже приходили в себя. И как назло, я был в их зоне поражения. Вот только критические потери противника не позволяли ему продолжить бой, перейдя в контрнаступление. Вместо этого стрелки, стоящие на стенах, отгоняли лютоволков от выживших в бойне рыцарей, пока те через приоткрытые створки ворот протискивались в крепость. Положение обеих армий было критическим, несмотря на то, что среди моих последователей погибло меньше 30 человек, а противник потерял несколько сотен. Лезть сейчас на стены было равнозначно разгрому. Отступать признанию поражения. «Разбить лагерь!» — скомандовал я, выбрав третий вариант. «Всем собраться! Своих закопать, врагов обыскать! Все ценное можете оставить себе!» «Ура!» Воодушевленные наемники наконец бросились к врагам, правда поверженным, а я понял, что с такой армией много не навоюешь. Они хоть и были формально на нашей стороне и даже сражались, когда видели, что это для них безопасно, но совершенно не годились для воинских заданий. Мне нужны люди, способные встать ко мне плечом к плечу или, по крайней мере, прикрыть спину, как Эва Маграгу, а не теряющиеся где-то вдалеке, когда нужно идти в атаку. Хотя, может, у меня к ним был неверный подход, для них я чужак, «Враг, который, как известно, никогда не бывает бывшим. Вот только еще я был первожрецом, а раз мои задания подействовали на Хатнака, должны сработать и на обычных людях. Вот только не из списка же их выбирать поименно, должен быть куда более простой и надежный способ». Отойдя за линию огня лучников и арбалетчиков, Я рухнул на землю рядом с тяжело дышащим белым лютоволком. Вожак стаи был ранен, но жив. От прошлого сражения остались только шрамы. И могу поспорить, здесь сыграла свою роль не только волчья регенерация, но и заклятия, которые на нем использовала Эва. Рядом примостилась Дара. Девушка хоть и не была ранена, но устала до дрожи в руках. Драконитке с магом крови тоже досталось, но хуже всего было Малуше, которая, по сути, вытащила всю эту битву на своем горбу. Пропустившая через себя энергию жизни всех использованных растений, девушка лежала совершенно обессилевшая. Ее тело непроизвольно вздрагивало, когда мышцы сводила судорогой от переутомления. Но даже боль, вызывающая гримасу на ее лице, не могла разбудить княжну, выложившуюся больше, чем на 100%. Теперь ей ничто не могло помочь, кроме времени и эликсира восстановления, который я насильно влил в горло девушки. В нормальной армии я бы выслушивал отчеты от начальников подразделений, сотника, десятников, но у меня был куда более удобный и простой инструмент — интерфейс жреца. Стоило только разобраться в схеме его работы, как у меня перед глазами открылась прелюбопытнейшая картина. И в первую очередь это касалось группового назначения заданий. Можно было выбрать всех в области, для чего совмещались диалоговое окно и миникарта, или связанные подразделения, когда, выбрав одного сотника, я одновременно выбирал и всех его воинов или даже создать новую группу, носовав понравившихся воинов в одну кучу и присвоив им название для быстрого поиска. Не заморачиваясь, можно было поставить цифру от нуля до девяти. Зачем кричать, звать, ждать, пока гонцы добегут до меня и вернуться к отрядам? Кроме того, у меня были подробные карточки на каждого. Возраст, навыки, профессия, да что там, даже степень лояльности. Правда, судя по показателям, была она сейчас на крайне низком уровне и поднималась, ну, очень медленно. Как с этим быть, вопрос открытый, но понятно, что чем общая лояльность выше, тем мне лучше. Что характерно, у Эвы и остальных, за кого я поручился, таких показателей не было. Наверное, считалось по умолчанию, что они максимально лояльны и не могут предать. Воспоминания о том, как в прошлый раз я опозорился, поверив в непогрешимость системы и невозможность предательства со стороны рабынь души, заставили сердце биться чаще. Но усилием воли я приказал себе успокоиться. Это не истина в последней инстанции, просто инструмент. Такой же, как меч или щит. Им нужно пользоваться, но при этом полагаться на него полностью нельзя. Определив таким образом приоритеты для себя на ближайшее время, я выделил несколько групп, назначив им задания. Первый — поднять затонувшие паровые доспехи. Даже если нам сейчас придется отступать, терять столь ценные вещи нельзя категорически. Второй — собрать с тел все эликсиры и зелья. Моя армия все еще была меньше, а кроме того мы устали. Нам нужен был бонусный урон — который другими способами было сейчас получить нереально. Третья и самая большая группа была назначена возвести вокруг лагеря чистокол. Я еще помнил лихой кавалерийский выпад от Хикару. Уверен, для сохранения легенды о лояльности империи он пойдет на что угодно, даже напрямую атаку против меня». Прекрасно понимая общую психологию контрабандиста, который большую часть жизни скрывался от Лани, я не рассчитывал на его безусловную лояльность. И защитить себя в данной ситуации было простым и логичным решением. Новоявленные последователи Святогора, получившие задания, были не очень довольны. «Наверное, в их глазах я просто встал на место чернокнижников», учитывая, что магию души я применял и на них, и на наших врагах. Они только сменили сторону, обвинять их в растерянности было бы крайне глупо. Но подсластить пилюлю в данный момент мне было нечем. Хотя, пока остальные занимались делами, а мои ближайшие соратники отдыхали, я углубился в изучение новых для нас всех законов. Непосредственным плюсом было то, что все они находились в моем интерфейсе и не надо возиться с фолиантами. Из минусов, пожалуй, то, что пришлось прикрыть правый глаз. Текста было очень много, а постоянно мельтешащие передо мной солдаты мешали сосредоточиться. Итак, законы. На самом деле, отличие от тех, что в длани, было минимальным. Все те же, не убей, не укради, правда, были и различия. В первую очередь, вместо штрафов, целая градация болевых ощущений. Указана она была в малопонятной мне величине разряда, но проверять, насколько будет болезненным то или иное наказание, мне совершенно не хотелось. Кроме того, верхний край не сильно отличался от нижнего и имел примечание о том, что многократное повторение приведет к смерти. Довольно четко было прописано, что поклоняться нужно именно Святогору, а вот в какой форме не указано. Вероятно, это оставалось на моей совести как жреца. Главное, чтобы не поклонялись ложным богам и идолам. Проблемка, учитывая, что в славе многобожие. Но с этим я как-нибудь потом разберусь. А сейчас нужно найти во всем этом плюсы не только для меня, но и для окружающих. Крепкий кнут — это атрибут обязательный, но и сладкий пряник должен быть. С этим было чуть сложнее, хоть и не полный провал, конечно. Награждать я мог как барон, как попечитель земель и как жрец. У меня, дворянина, инструменты были весьма стандартны. Земли, золото, рабы. Последняя, кстати, в империи касалось только чернокнижников, дворян и чиновников. А вот свет позволял легко распоряжаться чужой жизнью. Рабами по умолчанию считались все неверные. Очень удобно с точки зрения хозяйства. Полный кошмар, если смотреть с хоть сколько-нибудь цивилизованной стороны. Как попечитель земель я мог даровать освобождение от налогов. Хотя какие к черту налоги на земле, где имя твоего бога пустой звук, и идет постоянная война? Вторая возможность была куда полезнее. Назначение жрецов и смотрителей на местах. Судя по градации, я мог передавать часть своих полномочий, деля ответственность. Скорее всего, это касалось и функционала интерфейса, а если так, то это уже прямая власть. Назначить я мог старших жрецов, жрецов и послушников. Последний блок пряников и возможностей — мое собственное жречество. Удивительно, но оказалось, что магия души, а по-другому это расценивать было сложно — имело не привязанные к собственной силе жреца заклинания. Я, да и любой служитель Святогора, мог их применять, вообще не имея никаких познаний в магии. Совершенно. Как это должно работать на практике, я не понимал, но факт оставался фактом. Обращаясь к своему божеству, можно было накладывать воодушевление, благословение и трепет. Чем выше был ранг накладывающего, тем больше эффектов, прямо пропорционально. Если у послушников они были скорее воображаемыми, судя по описанию, не доходили даже до хорошего показателя, то у меня, как первого жреца, ограничивались только воображением. Правда, и похмелье после них получалось такое, что проще напиться с горя. Но не для меня, а для тех, на ком я его применю. «Будучи лишь проводником силы, я мог использовать сколь угодно могущественное заклинание». Как и малушу, ограничивало жреческое благословение лишь выносливость. Принципиальная разница с академической и интуитивной славянской магией была очевидна. Как и в случае с джином, жрец не был ее источником, не приходилось использовать собственную энергию. В моих реалиях это означало наложение заклятий души эпической силы прямо сейчас и легендарной в ближайшей перспективе. Достойная ли эта награда для обычных людей, я решил проверить сразу на практике. Обозначив очередное задание, я добавил к нему плату за выполнение, и когда участок частокола перед временным лагерем был закончен, Через мое еще не отдохнувшее тело прошла волна. Сердце бешено застучало, но даже через шум крови в ушах до меня донеслись радостные возгласы людей, получивших свою первую награду от Святогора. Они делились впечатлениями, громко разговаривали, привлекая внимание остальных и повышая тем самым общий уровень лояльности. На такой эффект я не рассчитывал, Но теперь стало совершенно очевидно. Жреческая магия не слабее обычной, и с ее помощью я сумею победить. Нужно только не налегать на нее, чтобы не истощить последователей.